Литнет представляет Анна Шнайдер «Не проси прощения» Читает Егор Воронцов Пролог «Витенька, а ты мне купишь? Купишь, да?» С придыханием спросила Даша, умоляюще глядя на спутника темно-карими очами, обрамленными пушистыми ресницами. Ее лицо, как всегда, было трогательно наивным, благодаря чему Даша выглядела милым и невинным ребенком. Хотя у Виктора она ассоциировалась скорее с кошечкой, которую очень хотелось погладить. И не только между ушей. «Конечно, куплю». Он благосклонно кивнул и махнул рукой, указывая на витрину. «Выбирай, что хочется». Даша просияла, и неудивительно. Из украшений у нее были только золотые серьги и тонкое серебряное колечко – подарок матери на 18-летие. А сейчас Виктор предлагал ей выбрать любое украшение, какое только захочет. Как тут не радоваться? Девушка восторженно порхала по залу, постоянно попискивая от радости, и едва не плясала, разглядывая лежащие под стеклом ювелирные изделия. Виктор ходил за ней и улыбался, чувствуя себя довольным и счастливым. Приятно все же доставлять удовольствие хорошему человеку. Тем более, что Даша заслужила. Она была очень отзывчивой и ласковой, и при этом не требовательной. За месяц ни одного скандала, ни одного намека на неудовлетворенность собственным статусом, ни одного требования уделять ей больше внимания. Идеальная девушка. Еще и молодая, красивая до умопомрачения и умная. Не в силах сдерживать себя, Виктор игриво хлопнул Дашу по бедру, из-за чего девчонка взвизгнула чуть громче, а затем залилась счастливым хохотом. И он тоже хотел рассмеяться, но не успел. «Папа?» дрожащий то ли от удивления, то ли от неуверенности голос дочери целиком и полностью разрушил атмосферу беззаботности и счастья. И вторгся в мысли Виктора о Даше, сразу их обрубив. И не только их. Горбовский застыл не в силах пошевелиться и, ощущая себя человеком, у которого внезапно отказал позвоночник. «Папа, кто это?» Повторила дочь уже тверже, и к неуверенности прибавилось негодование. «Папа?» «Это сон. Это ведь сон, правда? Не могла Марина здесь оказаться. Что ей делать в этом ювелирном? Мам, мам, пойдем, мама, мама!» Услышал Виктор голос сына, резко выдохнул, ощущая, как сердце словно заливает холодом, и обернулся. Про Дашу он напрочь забыл. А вот она не забыла, взяла его за руку. И Виктор непроизвольно до боли стиснул ее ладонь, оглядывая застывшие в двух шагах от них фигуры жены, сына и дочери. Все трое были белы как мел. Вот только Марина и Максим хотя бы походили на живых людей, тогда как Ира... Она задыхалась. И лицо ее из белого постепенно становилось мертвенно серым. Мама! завопил Максим, пытаясь удержать женщину от падения. Мама, что с тобой? Виктор, моментально отмерев, ринулся вперед, вытряхнув из ладони руку Даши, помог Максиму уложить Иру на пол и прохрипел, поднимая голову и глядя на оторопевших от происходящего консультантов. Вскорую! Быстрее! Он сходил с ума от отчаяния, пытаясь прощупать у жены пульс. Но его не было. Но это ведь невозможно. Она же не может вот так просто умереть. Виктор лихорадочно мял запястье Иры, пытался хлопать по щекам, даже делал искусственное дыхание. Но пульса все не было. «Ненавижу тебя! Ненавижу! Ненавижу!» повторяла стоящая рядом Марина, рыдая у Максима на плече, И в эти мгновения Виктор как никогда раньше разделял ее чувства, ненавидя себя не меньше. А Ирина, между тем, умирала у него на руках. Кожа ее леденела, синяки под глазами темнели, и Виктор не знал, что еще можно сделать, чтобы жена пришла в себя. Он задыхался, чувствуя бесконечное бессилие перед лицом наступающей смерти. И, задохнувшись окончательно, вынурнул из этого сна подрезкий и громкий звонок будильника.